Глава вторая. Знакомство. В себя приходило медленно, очень медленно. Сначала пришло понимание, что вроде жива. Следом за ним мысль, что лучше бы умерла и не мучилась. Тело ломило везде, казалось, будто на мне нет живого места. Веки были свинцовые, а песок в глазах не позволял сфокусировать взгляд. Голова гудела и болела так, словно на нее надели ведро и сильно и долго по нему били. Видимо, демон решил отомстить за все свои мучения и страдания. В этот момент прозвучала короткая "Очнулась наконец". После чего мою голову приподняли и стали вливать воду с кучей ложек сахара. От такого приторного вкуса меня чуть не вывернуло на месте. «Пей. Сейчас полегчает». Мой мучитель не желал останавливаться на достигнутом и продолжал выливать сладкую воду. а сопротивление речи даже не шло. Тело меня совершенно не слушалось. Как ни странно, через несколько тяжелых и долгих минут стало легче. Во всяком случае, мыслей о скорейшей смерти больше не появлялось, а значит, мы еще поборемся. Я украдкой начала себя осматривать – следов побоев и пыток не обнаружила. Отчего ж тогда плохо так? Мужчина стоял у окна, молча разглядывая пейзаж, и внешне не проявлял ко мне никакого интереса. Почувствовав себя достаточно сносно, чтобы подняться, я аккуратно села. Одежда на мне была вчерашняя. Впрочем, демона впору благодарить за то, что до кровати донес, и еще оклематься помогает. Я, покачиваясь, встала, и взглянула на своего гостя. Просто взять и пойти в душ было как-то боязно. Все-таки хозяин положения в нашем случае явно он, но проявлять себя почему-то не спешил и продолжал смотреть в окно. «Могу я пойти принять душ?» Не выдержала я. В ванную комнату мне было очень нужно по многим причинам, и терпеть становилось все сложнее. «Не помешало бы». Демон окинул меня откровенно насмешливым взглядом, хотя и без него было понятно, что вид у меня еще тот. Стоя под струями воды, я постепенно начинала чувствовать себя человеком, и тем больше происходящее выбивало из колеи. Я совершенно не понимала действий демона и не знала, что от него ожидать. Он мог много чего со мной сделать за ночь, но я жива и даже в относительном порядке, не считая утреннего пробуждения. Наскоро вытершись и надев свежие футболку и шорты, я приоткрыла дверь, под которой никто не караулил и набрасываться не собирался. Демон быстро обнаружился на кухне, сидящим на табуретке и ждущим меня. «Будете кофе?» Я по жизни не мямля и обычно не теряюсь в общении с противоположным полом, но сейчас настолько не по себе, что отсутствие заиканий — вполне можно считать «маленькой победой». «Да я вообще не отказался бы от вкусного, сытного завтрака». Фраза, приведшая меня в ужас. Я никогда не была асом готовки, а кулинарные пристрастия «не человека» заранее ввергли в пучину отчаяния. Мало ли чего и кого он вообще под едой подразумевает. Видимо, увидев, как я бледнею, мужчина решил уточнить. «Я практически всеяден» так что не переживай, готовь-ка к себе, главное побольше». Не то чтоб успокоил, но немного легче мне стало. Стараясь взять себя в руки, я начала делать яичницу с колбасой и помидорами, при этом держась от демона подальше. Впрочем, на моей маленькой кухне последнее очень затруднительно. «А у вас тут принято так ходить в присутствии незнакомых мужчин? Или тебе больше нечего надеть?» «А что именно не так?» — отвлеклась я от сковородки. «Выглядела я вполне пристойно. Шорты до середины бедра, футболка с обычным вырезом без декольте». «У тебя ноги открыты». И он красноречиво прошелся взглядом по моим ногам. «Это нормально. Так даже по улице ходят. Да и в более открытом тоже. Что уж о домашней одежде говорить». «Прям вот все и везде так ходят. Мой гость...» недоверчиво прищурился. Нет, конечно. Есть государства, где у женщин одни глаза видны. Где-то до сих пор в набедренных повязках и бусах на торсе бегают. Традиций и культур у нас много. И от времени года одежда, конечно, зависит. Судя по реакции демона, там, откуда я его призвала, было совсем иначе. Кстати, пора бы познакомиться. Меня Валерия зовут. «Можно просто Лера. А тебя?» «Раз уж он мне тыкает, то и я церемониться не стану». «Точно. Совсем забыл. Я вчера твое имя узнал, а свое до сих пор не назвал. Демон встал. Меня зовут Адальвейн. Можно просто Вейн». И снова улыбка оскал. «А откуда ты узнал мое имя?» «Взяв тарелки, я начала раскладывать яичницу». Неужели он рылся в моих вещах? Я залез к тебе в голову и вытащил нужные знания. Язык, традиции и обычаи, события из твоей жизни, которые сами попались. Я не спец, поэтому кроме языка совсем мало узнал. Я на секунду застыла с тарелками в руках. Лучше бы он в вещах покопался. Так, надо успокоиться. Поставить от греха тарелки, мне еще этого гада нужно как-то изгнать хотя бы из квартиры. Я выдохнула и поставила тарелки на стол. Достала приборы, включила кофеварку и, пожелав демону приятного аппетита, начала есть. Ели мы молча, думая каждый о своем, но на этот раз первым решил заговорить демон. «Ты не обижайся, пожалуйста, что я так поступил. Просто иначе мы бы с тобой никак не смогли объясниться. А мне очень интересно знать...» «Где, зачем и почему я оказался?» Демон отложил вилку и пристально посмотрел на меня. «Видимо, момент истины настал. Поскольку красиво врать я не умею, а правда матка ему не понравится. Впрочем, она и мне не нравится. Но объясниться нам действительно нужно, раз уж мы на одном языке заговорили». И вот я, запинаясь, начала свой рассказ. По ходу повествования «Демон становился все мрачнее, запиналась я все больше и закончила сакраментальной фразой. Ну, в общем, как-то так. А зачем вообще тебе демон понадобился? Мой гость как-то совсем недобро выглядел. Надо было приврать», — мелькнула запоздалая мысль. «Да не нужен мне демон. Я вообще о вашем существовании не представляла, пока тебя не вызвала». Мне просто отчаянно хотелось, чтобы мне верили, поскольку даже мне моя история казалась чем-то ненормальным. «Что значит «о вашем»?» Вскинулся демон. «Ты за кого меня приняла, женщина?» а «За кого я могла тебя принять, учитывая, что вызывала демона?» «Да тебе повезло, что демона ты вызвать не смогла, а появился я». Вейн вскочил со стула и навис надо мной. Ты просто не понимаешь, чтобы было, получишь у тебя вызов. Твоя несчастная защита точно бы не сдержала даже самого слабенького демона, не говоря уж о ком-то посущественнее. Но тебя-то сдержало? Я почти вжалась в стену. Демон не демон, а страх нагнать умеет. Я просто тебя пожалел, понял, что ты не представляешь опасности и решил не вырываться, хотя признаю, «Ты заставила меня сомневаться в своей безобидности. Я бы смог выйти, но, боюсь, от этого сооружения, в котором ты живешь, остался бы один фундамент. Мой гость явно не собирался успокаиваться, а я несколько теряюсь, когда на меня так давят. Тогда кто ты, если не демон, и при этом такой сильный?» Подошла я к главному вопросу, с которого вообще стоило начать знакомство – Мы называем себя «минары». Из тех обрывочных знаний, что я получил, могу сказать, от вас, людей, отличаемся мало, во всяком случае, внешне. Правда, мир у нас совсем иной. Но учитывая, что ранее мы о вас не слышали, живете вы очень изолировано. Вейн снова опустился на стул и взял в руки недопитый кофе, а я старалась прийти в себя. Но если все так... Как ты говоришь, и мы похожи, то почему же ты не смог преодолеть барьер из соли? Или на вас так действует поваренная соль? Я бросила быстрый взгляд на солонку. Должно же у меня быть хоть какое-то оружие против здоровенного пришельца. Как ты вообще до такого додумалась? Мужчина возвел очи горе. Дело не в соли, а в свойствах, которыми ты ее наделила. Любой металл и камни, все, что имеет... Кристаллическую структуру можно наделить силой и свойствами. Это обычные манипуляции. Им учат магов на самом раннем этапе обучения, практически азы. Вот ты и пожелала, видимо, очень сильно, чтобы твой призванный не смог преодолеть барьер, и соль, будучи кристаллом в чистом виде, стала магическим предметом. Правда, соль – материал очень посредственный, Поэтому долго сохранять свойства без подзарядки не может думаю еще час другой и я легко смог бы ее перешагнуть. Я сидела и переваривала информацию Демоны, минары магия миры я в сказке я в шоке мой мозг старался разложить услышанное по полочкам, но в голове все равно была каша хотелось глупо хихикать типа надо же как я смогла, но усилием воли Я взяла себя в руки. Так, я поймала еще одну мысль. Из твоих слов я поняла, что демоны вполне реальны, и их можно вызвать. Если честно, под демонами мы с тобой понимаем, скорее всего, разных существ. Адальвейн задумчиво смотрел на меня, подбирая слова. Я полагаю, ваши демоны как-то связаны с религией или верованиями. Так глубоко в твоих знаниях не копал. Те, кого я на вашем языке назвал демоны, являются жителями одного из открытых миров. Внешне они мало походят на нас с вами, ну разве что строением тела. Руки, ноги, туловище, голова, морды у них звериные, аналог подобрать не могу. Да и волосяной покров достаточно плотный на всем теле. Настроены они по отношению к нам очень недружелюбно, что вкупе с их покровом высоким магическим потенциалом, делает соседство наших миров весьма проблемным. Вызови ты такого, живой от него не ушла бы. А что ты подразумеваешь под мирами? Соседние миры — это как? Я уже чувствовала, что страх и паника засыпают, просыпается любопытство. Сейчас передо мной сидел источник уникальной информации. Рассказать никому не смогу, не поверят, Но самой интересно, какого-то строгого определения миров у нас нет. Этот вопрос очень сложно исследовать. Соседним считается мир, переход в который осуществляется с минимальными затратами магии. Например, чтобы вытащить меня из моего мира сюда, ты потратила почти весь свой магический ресурс, а он у тебя довольно большой, по нашим меркам значительно выше среднего или даже к высокому можно отнести. Я не специалист по магическим потенциалам. Значит, у меня есть магия? Я вытаращилась на демона, который минар. Конечно, Вейн весело усмехнулся. А как иначе ты бы смогла меня призвать? Кстати, сколько дней тебе надо на восстановление, когда ты отправишь меня обратно? А вот это был вопрос с подковыркой. Вчера все получилось, как говорится, на дурачка или дурочку в моем случае а вот повторить знаешь я решил не пугать своего гостя и старалась выразиться помягче я раньше такого не делала поэтому сколько времени займет восстановление и другие приготовления сказать не могу но ты не думай все необходимое время ты погостишь у меня я самалюбезность да да куда ж я денусь на этот раз Усмешка Минара была невеселой. «Погащу, конечно. Я бы с радостью поизучал этот мир. Ваш путь развития сильно отличается от нашего. Не понял, правда, к лучшему ли, но вы совсем не пользуетесь магией. В основе всего лежат другие силы. Проблема в том, что я как раз отвечаю за безопасность внешних связей и переходов. По-вашему, генерал армии или что-то типа того?» И вот если в ближайшем будущем не появлюсь дома после столь неожиданного исчезновения, то наш правитель вполне может объявить чрезвычайное положение и очень активно меня искать с последствиями весьма непредсказуемыми, в том числе и военными конфликтами. Поэтому вопрос возвращения для меня совсем не праздный, а промедление может очень дорого обойтись моему народу. Уже на середине речи Вейна я поняла, что проблема существенно весомей, чем я полагала. К концу была просто раздавлена под ее тяжестью. Но почему я не вытащила кого-то попроще? Вот как я теперь этого генерала буду домой отправлять? «А ты сам не можешь переместиться. Ты же ответственный за переходы», — робко спросила я, скрестив пальцы. «А я бы тебе посодействовала по мере необходимости». «Ага», — Подай, принеси, например. Это я буду тебе содействовать, чтобы ты меня в нужную точку вернула, а вот открывать и осуществлять переход придется тебе. Моя ответственность заключается в пресечении несанкционированных переходов в обе стороны. «Ты ведь построишь портал?» — с нажимом спросил Вейн. «Конечно». А как я еще могла ответить? «Только мне бы потренироваться, хотя бы основной принцип уловить» потренируемся. Правда, надо отойти подальше, чтобы дом не повредить, и потренируемся. Демон Минар был настроен решительно и явно был готов выдвигаться хоть сейчас. Вроде бы такое интересное приключение. Пришелец из другого мира, магия, которой я владею, а энтузиазма ноль. Мои вторые девяносто предчувствовали проблему и поэтому упорно не желали отлипать от стула». В голове ощущалась пустота, кажется, ударь зазвенит. Даже мыслей никаких нет. Хотелось только лечь в теплую кроватку и уснуть, а проснувшись, понять, что ничего не произошло, и все это бредовый сон. Просто сон. Мой гость и правда порывался встать и пойти тренироваться, причем прямо так, в чем был. А одет он, по нашим меркам, странно да еще и без обуви. Поэтому мне пришлось долго и трудно уговаривать мужчину повременить и сначала решить вопрос с внешним видом. Сейчас, в наш прогрессивный век, проблема с одеждой решается просто. Я обмерила Вейна с головы до ног, включая ступни, и через интернет заказала несколько вариантов одежды и обуви. Заказ должны привести на следующий день. У нас мгновенную телепортацию еще не изобрели, а субботу мы решили посвятить изучению нашего мира. Сначала я познакомила Вейна со всей имеющейся в доме техникой и в меру своих скромных познаний объяснила принцип ее действия. Потом мы долго обсуждали и спорили, какой источник питания лучше – магия или электричество. Сошлись на том, что посмотреть на взаимодействие было бы интересно. Только Минар сказал, что нигде такого не видел – а известных миров у них целых восемь, включая их мир. Минардин. Вот как он называется, оказывается. Три из них населяли гуманоидные расы, внешне похожие и вполне успешно, хоть и не так часто, друг с другом спаривающиеся. Нечасто из-за сложности и затратности переходов. Для минаров это было сродни полету куда-нибудь в Австралию или даже Центральную Африку, Открыть переход сложно, для этого используются специальные артефакты. Попадаются, правда, и маги, которые способны в одиночку запросто создать портал. Но Вейн сказал, что дар этот очень редкий, и я первая, кого он с ним встретил. Затраты энергии при этом колоссальные. Чтобы открыть портал, нужно или 10 средних, но хорошо обученных магов, или 2-3 сильных, не менее обученных, и на восстановление этим магам нужны минимум сутки. Это с возможностью пополнения сил из артефактов-накопителей, которыми злоупотреблять нельзя. И действуют они, как выяснилось, далеко не мгновенно, поэтому позволить себе переход может отнюдь не каждый, а лишь имеющие немалые деньги или определенные должности, послы и следователи. Еще три мира населяли расы Совершенно отличные от минаров, но при этом дружественные. С ними активно велась торговля разными товарами, проходил обмен опытом и знаниями. Но вот оставшиеся два мира населяли очень агрессивные и опасные твари, которых Вейн и имел в виду под демонами. Одни были человекоподобные, даже могли иметь совместных детей с минарами. Только минары... Такой возможностью брезговали и никогда не пробовали. А вот демоны, которые назывались Ригны, угоняли в плен целые деревни, брали всех – и мужчин, и женщин. Первых использовали как рабов, вторых – для размножения. В их мире велись бесконечные клановые войны, поэтому новые солдаты были в цене. Ни на какие переговоры Ригны не шли. Их развитие остановилось – на уровне диких варваров, и жила эта раса исключительно войной. Варвары оказались очень магически одаренными, у них маги, а точнее шаманы, способные открыть портал, встречались не в пример чаще, поэтому отбиваться от их набегов приходилось регулярно. Засечь портал вполне реально, проблема состояла в его закрытии. Это мог сделать или все тот же маг со способностью к порталам, или все та же группа магов, но посредством сложного ритуала, на который обычно не хватало времени и приходилось принимать бой, а уж потом, отбившись, закрывать портал. Это влекло потери и постоянное военное положение. В целом, обычные жители Минардино проблем почти не замечали, крупные прорывы случались редко, а вот маги работали на износ. Правда, Маги у них являлись элитой и могли позволить себе многое из того, что недоступно большинству, но силы на подготовку и постоянный риск – цена за привилегии. Вторая агрессивная раса еще сильнее, а главное – организованнее, со вполне развитым обществом, но напоминала о себе крайне редко. С ними установлен военный нейтралитет, даже вялые попытки подружиться идут – но пока не слишком удачно. Слушая все это, я отчетливо радовалась, что наш мир закрыт. Мы тут со своими проблемами и войнами разобраться не можем, что уж говорить про внешнюю угрозу. Возможно, нас бы сплотила общая беда, но проверять не хотелось. Значит, на Минардине мне, могу портальщику цены бы не было. Как можно не задать такой вопрос и не польстить своему самолюбию? «Возможно. Но мы стараемся не втягивать женщин в войну. Физическая подготовка у вас хуже. Это при том, что наши дамы будут значительно выше и крепче тебя». Тут Вейн улыбнулся. «Я знаю твою точку зрения по поводу равноправия. Но поверь, если женщины начнут воевать, заниматься политикой, вести свои предприятия, мы просто вымрем. Некому станет рожать детей». Я сначала хотела возмутиться такой архаичной точки зрения, но вспомнила про феминистическую Европу, население которой растет только за счет мигрантов, и передумала. Дальше я вкратце рассказала историю нашей планеты. Минар посмеялся над теорией возникновения людей от обезьян. По их версии, очень правдоподобной у всех гуманоидных рас один предок – аталаны, которые могли перемещаться через пространство и активно колонизировали подходящие миры. Но потом что-то пошло не так. Тут много версий от эпидемий до апокалипсиса в центральном мире, являвшимся точкой ориентиром. И все утратили возможность перемещения и начали жить в разной степени изоляции в своих мирах. Я помнила историю атлантов с их утерянным материком и решила не спорить. Мое мировоззрение за эти сутки претерпевало множество изменений. Следующей шла география Земли. И среди моих школьных карт случайно затесался звездный атлас. На нем мы выяснили, что небо в Минардине выглядит совсем иначе. Спутника вроде нашей Луны у них нет, приливов-отливов тоже. Долго объясняла как море может бегать туда-сюда по суше. Вейн отметил, что небо во всех мирах выглядит по-разному, спутники также встречаются, а у Ригнов, судя по описанию, целый пояс астероидов. Из этого я сделала для себя вывод, что речь идет совсем не о каких-то параллельных мирах, а о других планетах. И порталы — это возможность перемещения в обход максимальной скорости света. Помнится, Эйнштейн что-то говорил про сокращение пространства и времени. Не уверена, что мгновенный переход между галактиками легко впишется в эту теорию, но хоть как-то объяснить себе происходящее мне было необходимо. Спать я отправилась с квадратной головой, кучей новой информации и миллионом мыслей. Главное из них — что делать, если не смогу снова создать портал? А ведь его еще в нужную точку необходимо направить — я совсем не хотела ломать жизнь Адальвейну, он проявил себя очень хорошим и порядочным человеком, Минаром, без разницы, несмотря на всю глупость ситуации и возможные последствия, никаких упреков и обвинений в мой адрес не прозвучало. Мой гость оставался спокоен, как удав, изучал наш мир и рассказывал о своем. Да и что его ждет, если он окажется вынужден остаться или задержаться на долгое время, отогнав от себя все грустные мысли.